«Что он говорит?» — обратился он к Лер. «Он говорит, что не знаком с магистром». Но удивление не исчезало с лица старика. «На каком же языке он это сказал?» «Какая-то разновидность английского, сар Даниэл, с примесью гельского, как я полагаю». «Ни малейшего сходства с тем гельским языком, который я когда-либо слышал», — возразил Даниэл. «Вы говорите по-лангедокски?» Обратился он прямо к Крису. «Нет?» «Локвериски латине Он спрашивал, говорит ли Крис на латыни. Крис обучался этому языку. Ему приходилось читать латинских авторов в оригинале, но он никогда не пробовал объясняться на латыни. Задумавшись на секунду-другую, он ответил. «Нон, сеньор Дэниэльс, солум пер паулулум, пер одледо, совсем чуть-чуть, к сожалению, пер пердесендо, или цацерони персимилис эст, он говорит как цацерон, пердоледо, к сожалению, тогда вы с таким же успехом можете помолчать». Старик снова повернулся к леру. Что магистр сказал вам? Что он не может помочь мне. Он знает тайну, которая нас интересует. Он сказал, что нет. Зато аббат, убежденно проговорил сэр Даниэл, аббат должен знать. Ведь именно его предшественник, епископ Лаонский, был архитектором во время последнего ремонта Ларокка. «Магистр сказал, что Лаон не был архитектором», — возразила Клер. «Не был?» — сэр Даниэл нахмурился. «А откуда магистр это знает?» «Я полагаю, что ему сказал аббат. Или, возможно, он нашел это в старых записях. Магистр во благо монахов занялся разбором пергаментов монастыря Сен-Мер. Занялся». Глубокомысленно протянул сэр Даниэл. Интересно, с какой целью? Я не успела спросить, прежде чем люди лорда Оливера ворвались в святыню. Что ж, магистр окажется здесь достаточно скоро, сказал сэр Даниэл. эти вопросы задаст ему сам лорд Оливер. Он еще сильнее нахмурился. Было ясно, что такая перспектива не слишком радует его. Старик резко обернулся к мальчику лет девяти или десяти, стоявшему за его спиной. «Проводи Сквайера Кристофера в мои палаты, где он сможет привести себя в порядок и искупаться». При этих словах Клер пристально взглянула на старика. «Дядя, не сорвите мои планы». «Разве я когда-нибудь это делал? Но я знаю, что вы пытались». «Дорогое дитя», — возразил Даниэл, — «вы же знаете, что все мои помыслы направлены во благо вашей безопасности и вашей чести». «Дядя, моя честь пока ничем не связана». С этими словами Клер уверенно подошла к Крису, обвела рукой его шею и взглянула в глаза. — Я буду считать каждый миг после того, как вы уйдете, и тосковать по вас всем сердцем. Ее голос звучал мягко, а глаза подернулись влажной пеленой. — Возвращайтесь ко мне поскорее. Она слегка прикоснулась губами к его рту и неохотно отстранилась от него, проведя пальцем по его шее. Крис был совершенно ошеломлен, он смотрел в ее глаза и видел, насколько она прекрасна. Сэр Дэниел громко кашлянул и вновь повернулся к мальчику. «Позаботься о сквайре Кристофере и помоги ему принять ванну». Мальчик поклонился Крису. Все присутствовавшие в комнате хранили молчание. Судя по всему, Крис должен был произнести прощальную реплику. Он кивнул и сказал, «Благодарю вас». Он ждал удивленных взглядов, но на сей раз не последовало ни одного. Похоже, они поняли, что он сказал. Сэр Даниэл чрезвычайно холодно наклонил голову, что, вероятно, должно было означать поклон, и Крис покинул зал. 34 часа, 25 минут, 54 секунды. Лошадиные копыта прогремели по настилу подъемного моста. Профессор смотрел прямо перед собой, делая вид, что не замечает сопровождавших его ратников. Стражники в воротах замка лишь проводили взглядами въехавшую туда группу. И после этого профессор скрылся из вида. «Что же нам теперь делать?» — жалобно спросила Кейт, застыв около входа на мост. «Пойдем за ним». Марок ничего не сказал ей в ответ. Оглянувшись назад, она увидела, что он, не отрываясь, смотрел на двух конных рыцарей верхами, бившихся мечами на площади около замка. Казалось, что была какая-то показательная схватка или тренировка. Бойцов окружило кольцо молодых людей в ливреях, ярко-зеленых и желтых с золотом. Очевидно, это были цвета сражавшихся рыцарей. За их спинами собралась большая толпа зрителей. Они смеялись и выкрикивали то обидные, то поощрительные слова одному или другому бойцу. Лошади описывали пируэты, чуть не соприкасаясь одна с другой, так что их одетые в брою наездники все время оставались лицом к лицу. Мечи снова и снова со звоном сталкивались в утреннем воздухе. Марек, не шевелясь, смотрел на них. Она дернула его за плечо. «Послушай, Андре, профессор, минуточку, но...» «Минуточку, минуточку». Впервые Марек почувствовал болезненный приступ неуверенности. До сих пор ничего из того, что он видел в этом мире, не казалось ему неожиданным или из ряда вон выходящим. Монастырь оказался точно таким, какой он рассчитывал увидеть. Крестьяне в полях тоже были такими же, как он их себе представлял. И подготовка к турниру проходила так же, как он описал бы в свое время. И когда он вступил в Кастельгард, обнаружил, что тот полностью соответствует его представлению о средневековом городе. Кейт была потрясена, увидев мясника, занимавшегося своим кровавым делом прямо посреди улицы, чуть не потеряла сознание от зловония, исходившего из чанов дубильщиков кож. Но на Марека это не произвело большого впечатления. Все обстояло именно так, как он представлял себе уже много лет назад. Но этого я никак не ожидал, думал он, глядя на сражавшихся рыцарей. Они двигались невероятно быстро. Молниеносные и притом буквально перетекавшие одно в другое движение мечей, хлесткие удары с плеча и тут же выпады, парирования и контрвыпады, Это напоминало скорее схватку фехтовальщиков олимпийского уровня, чем сражение боевым оружием. Клинки звенели, сталкиваясь, ежесекундно, если не чаще, и бой продолжался без малейших пауз. Марок всегда представлял себе эти поединки как нечто неторопливое. Неловкие, закованные в тяжелую броню люди, держат в руках настолько тяжелые мечи, что каждый взмах влечет за собой инерционный импульс. Движение оружия нужно остановить и вернуть меч в прежнее положение, прежде чем нанести очередной удар. Он читал в различных хрониках, насколько люди оказывались измотанными после боев и предполагал, что это было следствием длительных усилий, которые приходилось совершать в медленных поединках, когда необходимо бороться не только с противником, но и со сталью в собственных руках и на плечах. Воины, которых он сейчас видел, были крупными и мощными людьми, и лошади у них были огромными, и сами они казались ростом в добрых шесть футов, а то и больше. Когда они сидели на конях, трудно было это сказать точно и они были чрезвычайно сильными. Марека никогда не вводили в заблуждение небольшие размеры доспехов, выставленных в витринах музея. Он знал, что каждый экземпляр вооружения, попавший в конце концов в музей, был церемониальным и никогда не надевался для дела более опасного, чем средневековый парад. Марек также подозревал, хотя и не мог доказать этого, что значительная часть дошедших до XX века отполированных броневых доспехов, богато изукрашенных чеканкой и гравировкой, была предназначена только для показа, для того, чтобы рыцарь мог похвастаться мастерством своих ремесленников и изготавливалась в масштабе три четверти. Настоящая боевая броня просто не могла сохраниться столько времени. Еще он прочитал достаточно древних документов, чтобы знать, что наиболее почитаемыми воинами средневековых времен неизменно были крупные люди, высокие, мускулистые и необычайно сильные. Они происходили из благородных семейств, с младенчества питались лучше большинства окружающих, поэтому и вырастали такими большими. Он читал о том, как происходило их обучение, и о том, как развлекались они, совершая ратные подвиги, чтобы привлечь к себе внимание дам и вызвать их одобрение. И все же он никогда не мог вообразить что-нибудь, хоть отдаленно подобное поединку, представшему сейчас перед его глазами. Эти люди бились неистово, стремительно и непрерывно. Выглядело это так, словно схватка могла продолжаться весь день. Ни один из них не выказал ни малейшего признака усталости. Скорее наоборот, казалось, что эти усилия приносят им наслаждение. И сейчас, глядя на их агрессивность и скорость, Марек понял, что если бы ему представилась такая возможность, он сам выбрал бы точно такую же тактику боя, быструю, но оставляющую резерв для еще большего ускорения такую при помощи, которой он мог бы измотать противника. А представление о медлительном стиле ведения боя появилось в его сознании лишь потому, что он предполагал: люди в прошлом были слабее, медлительнее и не такими впечатлительными, как он, которого отделяло от них много веков. Марк знал, что предположение о превосходстве современного человека над далекими предками было грехом, соблазнявшим каждого историка. Он только не думал, что и сам повинен в нем. Но сейчас стало ясно, он тоже. Ему потребовалось некоторое время, чтобы уловить сквозь непрерывный крик толпы еще одну подробность. Соперники находились такой превосходной физической форме, что могли тратить дыхание не только на бой, в каждой кратчайшей паузе между ударами они осыпали друг дружку потоками колкости и оскорблений. А потом он заметил, что их мечи не были учебными. Нет, рыцари держали в руках самые настоящие боевые мечи с острыми, как бритва, лезвиями. И все же было ясно, что они не замышляли причинить друг другу какой-либо вред. Нет, это была просто веселая разминка перед предстоящим турниром. Их бесшабашное отношение к смертельной опасности произвело на Марека почти такое же впечатление, как скорость и энергия, с которыми происходила схватка. Бой продолжался примерно еще минут десять. Затем после мощного удара один из рыцарей свалился с лошади. Он рухнул на землю, но сразу же подпрыгнул, смеясь, как будто на нем вовсе не было тяжеленной груды стали. Деньги перешли из рук в руки. Послышались крики «Еще! Еще!» Одетые в ливреи мальчишки налетели с кулаками друг на друга а двое противников рука об руку направились к гостинице.